Глава 4 Избегай острия. Когда двери открылись, Руби и х и ч оказались в совершенно другом помещении, огромном, подземном и совершенно чистом. Никакой пыли, никакой паутины, никаких жучков любого рода и вида. «А о чем именно хочет поговорить со мной начальство?» — спросила Руби. «Сообщать об этом не моя задача», — отозвался Хитч. И Руби не видела л б главу Спектра 8, с тех пор, как началась миссия «Голубой волк». Дело в том, что к тому времени, когда Руби доставили вертолетом с горы «Волчья лапа» в отделении экстренной помощи в больнице, л б е вызвали куда-то по срочному и важному делу, и она не смогла выслушать официальный отчет Руби. Эта задача была поручена другому агенту. «Как ты думаешь, у нее хорошее настроение?» — спросила Руби, Прекрасно понимая, что это так же вероятно, как то, что л б появится на работе в розовом брючном костюме. л б всегда носила только белое. х и ч ничего не ответил, лишь указал на ряд белых кресел вдоль стены приемной. х и ч Жди здесь, детка. Руби. Ладно. х и ч Здесь. Ты поняла? Руби. «Угу. Хич, это означает «да»?» «Руби, угу». «Хич, тебя вызовут минут через пятнадцать». «Хорошо?» «Руби, ясно». «Хич, никуда не уходи». «Руби, да поняла, поняла». «Пятнадцать минут», — подумала Руби, — в о л н е хватит, чтобы выпить козировки, и она направилась в сторону спектровской столовой. Взяв банку физа, она уселась на один из изящных стульев, расставленных вокруг одного из множества модерновых столиков, освещенных низкосвисающими лампами. Это создавало уютную одновременно заговорческую атмосферу. Столовая «Спектра» не была обычным рабочим кафетерием. Как и все в «Спектре», это помещение, казалось, было весьма довольно «само собой». Руби достала свой сборник правил, маленький блокнот малиновой о б л о ж к и на к о т о р о й ярко-алыми буквами было напечатано слово «правило». Этот блокнот она завела в четыре года, и за прошедшее время список правил разросся. Фактически их сейчас было 79. Теперь ей нужно было добавить новое правило. «Правило 80». Не стой на оконном карнизе, если не знаешь точно, открывается окно наружу или внутрь. Что ж, это было весьма необычное правило, однако полезное. Руби намеревалась позже улучшить его, придать ему более общий вид. Ты выглядишь лучше. Руби подняла взгляд и увидела доктора Харпер, спектровского медика. Та лечила ее, когда Руби привезли в больницу с горы Волчья лапа. Лучше, чем что? — Лучше, чем в ы г л я д е л а в прошлый раз, когда я тебя видела. — Да, в прошлый раз, когда вы меня видели, у меня была простуда, ранена нога, сломана рука, и к тому же я едва не сгорела в лесном пожаре. — Да, твои волосы смотрятся не очень хорошо, — признала Харпер, поморщившись. — Все еще несколько ломкие. — А рука у тебя не болит? — Не, не болит, — ответила Руби, — но ужасно чешется. — Чешется? переспросила Харпер. Этому можно помочь. «Вы можете что-нибудь сделать для этого?» с надеждой спросила Руби. «Да». Доктор Харпер сунула руку в нагрудный карман. «Вот». Она протянула Руби желтый карандаш. «Спасибо», сказала Руби. «А инструкции к нему прилагаются?» «Да». «Избегай острия», отозвалась доктор Харпер. «А что насчет ноги?» Врач мельком глянула на ступню Руби и заявила, что вполне сойдет. «Вы уверены?» «Верь мне! Я доктор!» — хмыкнула Харпер. «А я-то думала, что вы, наверное, комик. Так что насчет моей руки?» «Ах да!» — произнесла доктор Харпер. «Она тоже зажила. Я бы сняла с тебя гипс уже сейчас, но мне нужно идти». Она встревоженно посмотрела на часы. «Срочный вызов», — предположила Руби. «Столик на двоих в Твинфорд-Гранде», — ответила доктор Харпер. «Вы не поможете мне с рукой, потому что вас пригласили на обед?» — изумилась Руби. «А тебе никто не говорил, что обед — самая важная трапеза за день?» «Мне говорили, что важнее всего завтрак», — возразила Руби. «О боже, я пропустила завтрак!» вздохнула Харпер. «Значит, вдвойне важно не пропустить обед!» «Я рада, что я не умираю», хмыкнула Руби. «Никто еще не умер от гипса на руке», возразила Харпер. «И вы еще утверждаете, что вы не комик». «Увидимся, когда упадешь в следующий раз», промолвила доктор Харпер, направляясь к выходу из столовой. Прежде чем Руби успела вернуться к своим размышлениям, из динамиков, вмонтированных в стены столовой, раздался голос. р э д ф о р д Руби, немедленно явиться в «Спектр-8» к руководящему агенту. Кабинет на черно-белом уровне, ш т а б к в а р т и р ы Голос принадлежал диктору-информатору «Спектра», человеку, которого Руби никогда не видела, однако полагала, что это отнюдь не та личность, с которой хотелось бы оказаться вдвоем на необитаемом острове. Ей казалось, что обладатель этого голоса работает в том же отделе, что и б а з похожий на гриб ж е н щ и н а которая сидела за столом в центральном вестибюле и ухитрялась управляться с полусотней телефонных аппаратов едва ли не одновременно. Ну, «Почему бы просто не сказать? Руби Рэдфорд, слощно, в кабинет ЛБ!» Она допила газировку и неспешно поднялась из-за стола, потом отправилась искать ЛБ. «Дрестс», — обронила она, проходя мимо. б а з которая, как обычно, с кем-то разговаривала по телефону. б а з моргнула, указала на часы и продолжила разговор. Подходя к кабинету ЛБ, Руби заметила, что дверь слегка приоткрыта, а, оказавшись ближе, уловила обрывки разговора. Голоса звучали приглушенно, она слышала лишь отдельные слова, разделенные длинными промежутками, так что понять их смысл было невозможно. «Очевидно, изъято без разрешения», «Из оборонного отдела?» «Так нам сказали». «Совершенно секретно». «Но как кто-то мог проникнуть?» «Вентиляцию. Знаю, что это кажется невозможно». «А больше ничего?» «Нет. Признаков того, что что-либо еще пропало, никаких следов того, что что-то или кто-то был в здании». «Вас волнует наша система безопасности?» «Всегда». «Я...» «Но только и д и т мог попытаться...» Руби постучалась, и разговор оборвался. «Входи!» «Произнесла Л.Б., и голос её звучал ещё более м р а ч н о й и у с т а л о чем обычно. «И закрой эту чёртову дверь, р а д ф о р д Робби прикрыла за собой дверь и подошла к свободному стулу рядом с Хитчем. Тот постучал пальцем по циферблату своих часов и бросил на девушку взгляд, словно говоря, «Почему ты не можешь следовать приказам, чёрт побери?» Робби повесила рюкзак на спинку стула и уселась, потом взглянула на л б и снова на Хитч. х и ч ч едва заметно хмурился, — л б а выглядела не такой сосредоточенной, как обычно. В руках она снова и снова вертела какой-то предмет, гладкий прямоугольник из прозрачного пластика или оргстекла, напоминающий формы размером брелок для ключей. Однако вещь, прикрепленная к нему, не была ключом. А если и была, то этот ключ явно должен был открывать какой-то необычный замок. Поймав взгляд Руби, л б нахмурила брови и сунула вещицу в карман своего белого жакета. «Что с в а м и обоями?» — спросил Руби. и к о т я т ы разбежались или что-то в этом роде?» Хич поднял бровь. «Хотел бы я, чтобы проблема была просто в паре удравших домашних кошек», — ответил он. «И это я говорю тебе как любитель кошек». М -м, «Тогда это должно быть что-то серьезное», — к и в н у л Руби. «Вы со мной поделитесь?» «Нет», — отрезала л б Руби п о ж а л плечами. «Ну ладно. Тогда что вы хотите мне сообщить?» Элбе собрала бумаги в аккуратную стопку и устремила на Руби внимательный взгляд сквозь большие очки со слегка подсвеченными стеклами в белой оправе. Вид, у начальницы спектра был усталый. Работала допоздна или просто плохо спит. «Итак, Редфорд, ты неплохо справилась». «Жаль, что ты не смогла задержать волка, но ты не дала ему попасть в руки подозреваемых, это уже кое-что». Элбе вела речь о деле, которым Руби занималась до этого, и с которым справилась действительно неплохо, хотя и на несколько хаотичный рискованный лад. Она использовала свое имение детектива и взломщика шифров, чтобы узнать, кто выпустил из частного зверинца уйму редких диких животных». р о б и выяснила, что виновен в этом с м о т р и т е л ь з в е р и н ц а который впоследствии был убит теми, кто и заказал это преступление. А именно, молодой женщиной по имени Лорелея фон Лейден, маскировавшейся под продавщицу парфюмерии. Помимо того, у нее была некая загадочная спонсорша, о которой практически ничего не знали. Лишь по ее акценту и месту отправки самого первого, шифрованного послания, можно было сделать вывод, что она из Австралии. Обе были готовы убить сколько угодно человек, лишь бы заполучить сизый секрет, опьяняющий аромат, который можно было получить лишь из желез почти вымершего голубого волка. Этот запах был мифическим, легендарным веществом. Несколько капель его стоили целое состояние. Единственная проблема заключалась в том, что этот секрет был успешно похищен, «К несчастью, — продолжал Л.Б. в Торе мыслям Руби, — они скрылись вместе с загадочным веществом. Так что я, конечно, могу поздравить тебя с разгадкой дела, но в то же время не могу не сожалеть о том, что по твоей вине флакон с с и з о м секретом попал в руки врага, а две главных преступницы бесследно скрылись. Но что поделать? У всех нас бывают промахи, следует признать. У ЛБ было неприятное обыкновение превращать то, что сначала выглядело как похвала, в нечто напоминающее выговор. К счастью, или к несчастью, Руби уже привыкла к этому, и это ее не б е с п о к о и л о Возвращаясь к той конкретной встрече, ты можешь точно повторить то, что сказала тебе та австралийка, прежде чем заставила тебя спрыгнуть с обрыва? Вряд ли я это забуду. отозвалась Робби. «Я думала, что это вообще последние слова, которые я услышу в жизни, и это не было ложью». р у б и помедлила секунду, сосредотачиваясь, чтобы абсолютно точно воспроизвести их, а затем произнесла. «Она велела мне д а т ь флакон с Сизом секретом, и я это сделала. У нее был пистолет». Кажется, я подумала, что она собирается продать его, потому что этот запах очень дорого стоит, и я сказала, «Это всё, так что вы можете сделать деньги на каких-нибудь дурацких духах». А она ответила, «Вот о чём ты подумала». «Нет, милая, речь не об отделе шикарной парфюмерии, где толпятся богачи, желающие потратить свои деньги. Речь кое о чём важном». куда более важным, чем ты можешь вообразить. Элбэ ничего не сказала. Она смотрела куда-то вдаль, как будто пытаясь разглядеть что-то, находящееся на огромном расстоянии. Все молчали, и тишину нарушил лишь голос б а з донесшийся из переговорного устройства. — Агент Фару из отдела безопасности прибыл поговорить с вами. Элбэ кивнула. «Я буду через минуту». Она вновь повернулась к Рубе. «Что ж, Редфорд, я признаю, что ты проявила инициативу и отвагу, отправившись в горы, чтобы найти голубого волка, но...» Она сделала паузу. р у б и перевела взгляд на Хитча, но его лицо ничего не выражало. «Но...» — продолжил ЛБ. «Ты также направилась туда одна, не з а п р о т и в поддержку». т проигнорировала прямые приказы Спектра. И сейчас ты была бы мертва. Если бы один из наших агентов не рискнул жизнью, чтобы спасти тебя... Руби открыла рот, готовая запротестовать, ЛБ подняла руку. «Как я уже сказала, ты проявила о т л и ч н ы е р а б о ч и е к а ч е с т в а но ты также пошла на неприемлемый риск. Поэтому на данный момент ты исключаешься из программы подготовки полевых агентов». Чтобы выразить это в понятных тебе терминах, ты временно отстранена, Рэдфорд. «Вы, должно быть, шутите?» — произнесла Руби. «Ты думаешь, у меня есть время на шутки?» — спросила л б Взгляд начальницы был стальным. По ее виду трудно было предположить, что она вообще способна шутить. Тебе будет позволено пройти еще одно испытание, и твои результаты будут оценены. В итоге мы определим, подходишь ли ты на должность полевого агента. Будь готова к этому. Предупреждения не будет. Неявка будет засчитана как провал. Элбэ встала, собрала бумаги и вышла из кабинета, не сказав больше ни слова. Она шла босиком по коридору в полной тишине, не считая шуршания ее элегантной белой юбки. Оставшись наедине с Хитчем, р у б и повернулась к нему. у в р е м е н а о т с т р а н е н а х и ч посмотрел ей прямо в глаза. «Прояви благодарность, детка. л б готова была вышвырнуть тебя из программы подготовки раз и навсегда». «Но почему? Я же разгадала это дело!» «Ты разгадала часть дела, — уточнил Хитч, — и упустила преступников, и в процессе едва не погибла». — Едва не погибнуть — это такое тяжелое преступление. — р е д ф о р д мы не можем позволить себе терять ни хороших шифровальщиков, ни, если уж на то пошло, агентов. В твое обучение вложено немало средств, но ты ухитряешься подвергать риску и свою жизнь, и жизни других. А Руби ничего не сказал. — К тому же, — продолжил Хитч, — Ты представляешь, как трудно найти тринадцатилетнюю школьницу, которая так круто взламывает шифры?» Она посмотрела на него и обронила. «Да, точно». Они покинули спектр и поднялись на лифте обратно на поверхность, снова оказавшись на подземной парковке Шрёдера. Там они сели в машину Хитча. «Так кто всё-таки идиот?» — спросил Руби. «Какой идиот?» — не понял Хитч. Тот идиот, о котором вы говорили, когда я пришла. Если ты думаешь, что я возьму и выложу это школьнице, то идиотка это ты. Ну, попытка не пытка, философски отметила Робби. Именно так могут решить спектры, если я буду делиться секретными сведениями без разрешения. Тебя будут пытать? н о н е могут подумать об этом. Правда? Нет, Редфорд, неправда». По крайней мере, я сомневаюсь, что они на это пойдут, однако меня могут просто уволить. Это было бы погано, — сказала Руби. х и ч кивнул. Да, было бы. Мне пришлось бы идти искать настоящую работу. Он дернул плечом. Я уверена, что мои родители оставили бы тебя работать у нас. Да, — подтвердил Хитч. Именно этого я и боюсь. В это же самое время по защищенной линии связи разговаривали мужчина и женщина. «Так у тебя есть ключ в минус в е н е т «Нет?» «Нет». «Почему нет?» «Его нельзя сделать». «Но сделать можно все. Ты не понимаешь, объект надежно хранит его. После того, как я изъял два других предмета, безопасность была усилена». «Почему два?» Тебе было велено принести только один. Я взял кое-что для себя. Я увидел это в их лаборатории, когда уходил, и решил, что могу использовать это. Использовать для чего? Это личное. Я плачу тебе не за то, чтобы ты крал полезные вещи для личного пользования. но Я не хочу, чтобы ты привлекал внимание, вламываясь лабораторию и забирая то, что тебе приглянется. Расслабься. Они даже не знают, что я это взял. Они не в курсе, что я там был. Не отвлекайся на посторонние предметы, птичка. Сосредоточься на цели. Я добуду все, что ты хочешь. Просто дай мне время. У меня нет времени. Он нужен мне сейчас. До него нелегко добраться. Конечно. Будет и легко... Ты не был бы мне нужен. Это труднее, чем я думал. Мне казалось, что ты считаешься гением. Мне казалось, что ты считаешься мёртвой, в а л е р и й Вот видишь, всё возможно. Возможно, стать не мёртвой? Так это выглядит.